Сосновая шишка Светлый вечер в осеннем лесу. Затрещала и смолкла неизвестная птица. Заяц выбежал к ручью, сел и стал слушать, как журчит вода. — Вода, вода! Куда ты бежишь? — спросил заяц. — С камушком на камушек, по камушкам бегу. — По камушкам. Хорошо ей, — подумал заяц. — Вот бы мне так. Пришел муравей. — Ты что, бродишь? — спросил заяц. — Скоро зима. а ты по л ю с шатаешься. — Надо, — сказал муравей. Зачерпнул ведерком воды и пошел. — Стой! Давай поговорим! — сказал заяц. Муравей остановился. — О чем? — О чем хочешь? Некогда мне разговаривать. Воду надо нести. И ушел. — Вот жизнь! — вздохнул заяц. Муравьи поводу ходить стали. Поговорить не с кем. Раньше хоть какой-никакой гриб попадется, с ним потолкуешь, а теперь и грибы куда-то попрятались. — А ты со мной поговори, — сказала сосновая шишка. Она лежала рядышком у ручья. — Я старая. — Много всего видела. — Что ж ты видела? — спросил заяц. — Небо, — сказала шишка. — Кто ж его не видел? Вот оно. — Нет, я там была. Высоко, — вздохнула шишка. — Меня ветер любил. Прилетит бывало. Здравствуй, шишка. Здравствуй, говорю, где пропадал. — К морю летал, корабли двигал. — А как? — А ты чего скучный такой? — Не знаю, — сказал заяц. — Их жизнь была. Утречком проснешься, весь лес в тени, а у нас уже солнышко. Солнышко пригреет, ветер прилетит, шумим, веселимся. А ночью звезды. Так в глаза и глядят. Я любила одно. з е л е н о е такая, ласковая. Только покажется, а уж ветерок мой тут как тот. л е т и м говорит, — к звезде, Шишка. — Так далеко же. Это нам нипочем. Возьмет в объятия и понесет. — Хорошо говоришь, бабушка, — вздохнул Заяц. — Жили хорошо, Заяц. — А что слова? — Сам-то чего скучный, молодой же. — А где ж он теперь, ветер? — Летает. Ветер он всегда молодой. А я, вишь, старая, упала. Кому нужна? — Грустно тебе, бабушка. и заяц. Лежу, на небо гляжу, водичку слушаю, звездочку зеленую увижу, ветер вспоминаю.